Глава восьмая. В гостях у Бастиана. — Что стряслось? — спросил кот, одетый в тёплую пижаму. — Если ко мне приходят ночной порой гости, значит, случилась беда. — Дело спешное, — ответила Жози. — Нас к вам отправил мышиный царь Вильям. Бастиан поднял лапу. «Друзья моего друга, мои друзья, входите!» «Жози, Куки, Капитолина, Мафи, я узнал вас!» «А кто еще там стоит?» «Большой, весь закутанный в одеяло и в шапке!» «Зефирка!» — засмеялась Мафи. «Она, если не выспится и не поест после того, как ее разбудили, всегда трясется от холода. Правда?» «М-м-м!» пробормотала лучшая портниха прекрасной долины. «Садитесь», — велел Бастиан. «Рассказывайте, что произошло?» «Окна закрыты ставнями. Никто вас не увидит и не услышит. Кто главный?» Все показали на Капитолину. «Правильный выбор», — одобрил Басти. «Говори. Меня выбрали руководителем, подтвердила лучший ювелир. Но ситуацию лучше объяснит Жози. Она первый помощник. Не рано ли ей тебя замещать в случае непредвиденных событий в походе? удивился Бастиан. Жози справится, кивнула Капиталина. Рассказывай, дорогая. Пока маленькая мопсишка рассказывала в рушах, Мафию кратко рассматривала кухню, в которой они сейчас находились. Помещение оказалось маленьким. В нём уместились лишь плита, рукомойник, стол и стулья. Совсем не похоже на место, в котором распоряжается муля. У мамы прямо зал, чего в нём только нет. И наборы кастрюль сковородок-ножей. И шкафы со специями, и банки с мукой, крупами, и овощерезка, и огромные ковши для варки варенья. А еще там есть дверь. Она ведет в кладовку. В ней хранятся варенья, соленья, овощные консервы. У Басти она же, чайник и пара сковородок. Все. Пусто у кота там, где готовят еду. Единственное украшение — два портрета на разных стенах. Слева — полотно с изображением красивой кошки в голубом платье. На шее у нее висит необычный медальон в виде бутылочки. А слева — симпатичная кисонька в одежде того же цвета. У нее бусы из жемчуга. Жози замолчала. В тот момент... Когда самая маленькая мапсиха перестала говорить, Маффи не сумела сдержать любопытство. Из ее пасти сам собой выпал вопрос. «А это кто?» Бастиан посмотрел на Пагля. «Тебя заинтересовали картины?» «Ага», — ответила Маффи. «Дорогой Басти», — быстро заговорила Капитолина, «не обижайтесь на мафуню Она пока не научилась управлять своими желаниями, поэтому сейчас и повела себя неподобающим образом. «Все наоборот, уважаемая Капитолина», — возразил хозяин дома. «В любом походе вам понадобится честность, открытость, искренность, доброта. И любопытство не помешает. Если только любопытствующего нет цели узнать что-то о жители прекрасной долины, а потом начать сплетничать на его счет, да еще и привирать. На картинах моя жена Элли и сестра Кэт. Две кошки, которых я люблю всем своим сердцем. К сожалению, их нет. «А где они?» — пропищала Куки. Капитолина ущипнула сестру за бок. «Ой!» — взвизгнула Куки. «Кто мне больно сделал?» «Вопросы делятся на две группы», — прошепела Капитолина. «Приличные. Например, уважаемый Бастиан, как вам удается вырастить такие большие бананы-лимоны? Сделайте одолжение, поделитесь со мной своим опытом». «А неприличные вопросы, их, как правило, задают плохо воспитанные собаки и кошки. Например, какое количество золотых монеток вы накопили?» «Поинтересоваться, сколько у Куки денег может, ну, например, Фёдор, торговец машинами. Ты приходишь к нему с желанием приобрести автомобиль». А Федя спрашивает. «Размер твоей копилки?» Он не проявляет любопытства. Продавцу необходимо знать количество средств покупателя, чтобы предложить ему автомобиль по карману. Или, белка Люда говорит, Назови свой вес. В этом случае тоже интерес оправдан. Людмила – врач. А вот когда ты задаешь вопрос, какую цифру видит на весах енотиха Катя, то это одно любопытство. Мафия опустила голову. «Ну, я не хотела Бастина обидеть. Просто интересно, где его семья? В мире людей?» Капитолина закатила глаза. «Мафуня, ты ничего не поняла из моих объяснений?» Мафи кивнула. «Я хорошо разобралась. Есть приличные и неприличные вопросы, но мне просто любопытно». Капиталина раздула щеки, вздыбила усы, развернула хвост в прямую линию. «Капа, не сердитесь». — улыбнулся Бастиан. — Ваш отряд состоит в основном из детей, а им трудно всегда вести себя так, как велят взрослые. — Мафи, увы, я не знаю ответа на твой вопрос. К сожалению, две мои самые любимые кошки оказались неспособны поладить друг с другом. Кэт постоянно делала замечания Элли. Говорила, «Ты в наш дом пришла!» «Я здесь хозяйка. Изволь вести себя так, как мне хочется. Не ставь чайник на стол, наливай напиток в чашки на кухне и приноси в комнату на подносе». Элли отвечала. «Я жена Басти. Мы с ним пара. Теперь я в доме хозяйка и буду вести себя так, как я хочу. Принесу в столовую чайник». По любому поводу они спорили. Потом дело, похоже, до драки дошло. Вернулся я с работы. Ни жены, ни сестры нет. На кухне разгром, все расшвырено. На плите сковородка с обгорелой картошкой. Где они? Что с ними?» Бастиан опустил голову. «Сейчас только сообразил!» «Не зря царь Вильям вас ко мне направил».